Явление четвёртое. Те же и анучки. Анучкин: "Может быть, я сударение ранее, чем следует, и повеливаю долг приличия, в виде прочих, испускает восклицание и раскланивается. Моё почтение." Еишница в сторону: "Возьми себе своё почтение. Нелёгко тебе принесла. Подломились бы тебе твои поджарые ноги." «Так как же, сударыня, решите, я человек должностной, времени у меня немного, да или нет?» Агафья Тихоновна в смущении «Не нужно-с, не нужно-с» в сторону «Ничего не понимаю, что говорю». «Яичница, как не нужно? В каком отношении не нужно?» Агафья Тихоновна «Ничего-с, ничего, я не того-с». Собираясь с духом, «Пошли вон!» В сторону, всплеснувши руками, «Ах, боже мой, что я такое сказала?» «Яшница, как? Пошли вон!» «Что такое значит «пошли вон?» Позвольте узнать, что вы разумеете под этим?» Подбоченившись, подступает к ней грозно. Агафья Тихоновна, взглянув ему в лицо, вскрикивает, «Ух, прибьет, прибьет!» Убегает. Яичница стоит, разюнувши рот. Вбегает на крик Арина Пантелеймоновна и, взглянув ему в лицо, вскрикивает тоже «Ух!», прибьет и убегает. Яичница, что за притча такая? Вот право история. В дверях звенит звонок и слышны голоса. Голос Качкарева «Да входи, входи!» «Что ж ты остановился?» Голос подколесен «Да ступай ты и вперед!» Я только на минуту оправлюсь, растягнулась стремешко. Голос Кочкарёва: "Да ты улезнёшь опять". Голос Подколёсина: "Нет, не улезну, ей богу не улезну".